Глава 73. Столкнувшись лицом к лицу с таким внушающим страх явлением, Элеонора ничего не могла сделать, ни произнести ни слова, ни шевельнуться, ни даже моргнуть. Она стояла в абсолютном оцепенении. Если раньше то, что она видела, было Денвером Кристофом, то теперь он явно не был простым человеком. У короля бури было изуродованное фиолетовое лицо, напоминающее затвердевший свечной воск. Он выплыл из-за грозовой завесы, опускаясь вниз. Его тело обволакивало черное струящееся облако, а вокруг него поблескивали тонкие сверкающие молнии. Его длинный рот имел неестественную для человеческого лица форму. Одна половинка загибалась вверх, тогда как другая опускалась – будто он одновременно улыбался и был недоволен. Элеонора вспомнила рассказ Пенелопы и то, как она описывала Кристофа. Именно так он теперь и выглядел, но все-таки его нынешний вид не совсем совпадал с описанием, а скорее ухудшился, как бывает видна разница между ровным загаром и раком кожи. Нос Кристофа представлял собой не что иное, как собрание кусков кожи, свисающих над губой, Один из его оранжевых кошачьих глаз располагался выше другого, где-то на уровне лба. Но в этих нечеловеческих глазах блестело понимания, как будто Денвер Кристоф был заключен внутри уродливого короля Бури и знал, насколько он страшен и ужасен. — Что с тобой случилось? — прокричал Брэндон, который не собирался молчать даже в своем едва ли непредсмертном состоянии. «Ты был довольно красивым человеком, судя по тем фотографиям. Зуб даю, что дамочки постоянно увивались за тобой. Но сейчас какой же ты уродливый! Фу!» Из руки короля бури выскочил сноп молний, окруживших лицо Брэндона. Молнии вертелись и кружились вокруг его головы, причиняя ему нестерпимую боль, и он не удержался от крика. Когда молнии растворились то результат их магии был ужасающим. Лицо Брэндона зеркально повторяло все уродство короля Бури. «О, нет! Нет!» — ахнул Брендон, ловя свое отражение в воздухе от разрушенной ведьмы бочки. «Что ты сделал со мной? Я хочу вернуть свое прежнее лицо!» «Мои черты лица стали следствием неуебного использования книги», сказал король Бури, «но я могу наградить тебя ими совершенно безвозмездно. Кажется, ты уже на пороге смерти. Почему бы не соблюсти старую традицию и не умереть молодым, оставив дурно выглядящий труп?» «Нет!» — закричал Брендон, пряча лицо в ладони, но тут же отдернул руки от мерзкого ощущения, которое оставляло теперь кожа его лица. Король бури повернулся к ведьме ветра, которая судорожно размахивала руками, пытаясь наскоро сотворить порыв, способный снести ее отца прочь с палубы корабля. Глопая, взревел король бури. Две синие молнии вылетели из его руки и сбили ведьму, заставив упасть на палубу. Элеонора, спрятавшаяся за бочкой, в страхе наблюдала за всем. «Почему ты продолжаешь искать книгу?» — взвыл король бури. «Посмотри на меня! Мое лицо есть отражение того, что книга сделала с моей душой. Это то, чем ты хочешь стать!» Король бури вскинул руки, и его облачный плащ раскрылся, обнажая его торс. Элеонора никогда не сможет забыть такое жуткое зрелище. Грудь Кристофа походила на фиолетовый чрезвычайно заплесневевший сыр горгонзола. Торс был словно изъеден, внушительных кусков плоти просто не хватало, а вместо нее эти места были покрыты язвами. Голубые искры, сверкающие сквозь трещины, пробегали по всему изуродованному телу Кристофа. «Использование этой книги может предоставить тебе все, что ты пожелаешь», — сказал Кристоф. «Но за это ты заплатишь ужасную цену. Посмотри на меня». «Но ты все еще жив!» возразила лежащая на палубе корабля «Ведьма Ветра», пряча глаза. «А я умираю! Я не могу больше поддерживать себя обычной магией! Если могущество книги может дать мне бессмертие, разве не это самое желаемое и важное в сравнении с такой мелочью, как человеческий облик?» «Это только то, что книга сделает с твоим телом», — сказал Кристоф. «Но постепенно...» она будет уничтожать и твою душу, и все, что раньше было добротой и человечностью, скроется под чистым злом и темнотой. Вот почему я поклялся всегда защищать тебя от нее. Я любил тебя так сильно, что убил Пенелопу Хоуп, лишь бы уберечь тебя от книги». Внезапно голос Далии стал приторно-сладким. «Но, папочка, помнишь, как мы использовали ее вместе? И ты помещал внутрь листок с любой моей просьбой, и я получала все эти прекрасные подарки. Помнишь, какой счастливой я была? Помнишь, какими счастливыми были мы?» Грозный король бури немного смягчился. Далее не называла его папочкой уже много-много лет. «Это была моя ошибка!» произнес он. «Я никогда не должен был показывать тебе силу книги. Но это лучшие воспоминания моей жизни, использование книги и воплощение моих желаний, избавление от всех дурных ситуаций. Почему бы нам не позабыть обо всем и не вернуться домой, в дом Кристофа? Я избавилась от родителей волкеров. То же мы можем сделать с детьми». Мы можем оставить дом себе, но теперь мы будем пользоваться книгой вместе и править вечно. Далее сделала паузу и мягко добавила Я все еще люблю тебя, папа. Король бури вздрогнул. Он не мог вспомнить, когда в последний раз хоть кто-нибудь говорил ему, что любит его. Элеонора подумала, что сейчас он заплачет. Но в этот момент Далия взглянула на листок, который покоился на поверхности лужи крови Брэндона на палубе. Ее глаза наполнились совсем другим чувством, нежели любовь. Они излучали жадность вперемешку с корыстью. Король бури заметил, что его дочь смотрит куда-то. «Что это?» — с подозрением спросил он. Элеонора посмотрела на книгу судьбы и желаний, до сих пор лежащую внутри каменной шкатулки, и вдруг ее осенило. Вот только у нее было совсем немного времени. Облако, обволакивающее тело короля Бури, стало пульсировать, а сам Денвер приходить в безумное состояние ярости. «Не будь слабаком, папочка! Давай воспользуемся книгой вместе!» Король бури послал кусочек черного облака вдоль палубы к листку бумаги. «Папочка, стой! Не смотри!» Он протянул листок к себе, смахнул капли крови запястьем и прочел написанное. «Я так и знал!» — прокричал он. «Ты не любишь по-настоящему ни меня, ни никого вообще. Единственное, о чем ты беспокоишься, — это книга». При помощи крошечного черного облачка он разорвал листок с желанием на части, от чего ведьма ветра закричала: «Как ты смеешь рушить мои мечты!» Ведьма принялась совершать бешеные пасы руками, сотворяя громадную волну, которая угрожающе обрушилась на корабль. «Ты слабый отец!» — крикнула ведьма, и, раскрыв зловонные крылья, полетела к грот мачте. «Слишком слабый для такой силы, и отнимаешь ее у меня!» Поток воды сшиб короля бури и прижал к борту палубы. Удерживая на одном месте, вода лилась ему на лицо, затекая в рот и заполняя легкие. Корделия лежала без сознания у мачты, неподалеку истекал кровью Брэндон, их уязвимые тела напоминали брошенные сломанные игрушки, и Леонору нигде не было видно. Король бури отвел рукой от лица захлестывающий его поток воды — Он резко подлетел прямо к ведьме ветра и раскрыл свой безразмерный рот. Он не нуждался в крыльях для того, чтобы летать. Синяя полоса молнии вырвалась из лица короля бури, иссушая окружающий его воздух. Ведьма отбилась от молнии той, что сотворила сама. Короля бури отбросила взрывом далеко ввысь, после чего он рухнул обратно на морей. «Ведьма взлетела на черное грозовое облако над ним. Вода исчезла с палубы. Брендон обнаружил себя лежащим рядом с Корделией. Он посмотрел на торчащую из его бока деревянную дощечку. В нескольких футах от него король бури готовился совершить атаку. «Стой!» — крикнул Брендон. Король Бури посмотрел на мальчика. «Послушай, я знаю, что сейчас ты занят решением проблем со своей дочкой, но прежде чем ты исчезнешь, пожалуйста, верни мне мое лицо!» «И зачем мне делать это?» «Затем, что, как ты говорил, глубоко внутри», — отвечал Брэндон. «Ты все еще Денвер Кристоф, где-то внутри него все еще есть добро!» Проблеск человеческого понимания возник в глазах короля Бури, он вытянул руку, черные струи потянулись от его пальцев, и Брендон почувствовал, как они заполняют его рот и затекают в носовые пазухи. Он заметил, что глаза короля Бури наполнились ясным и ярким светом, когда черное облачко унеслось прочь, лицо Брэндона снова стало прежним. Он поднял руки и, как только коснулся кожи вернувшегося лица, улыбнулся королю Бури. «Спасибо большое! Теперь, когда меня увидят лежащим в гробу, никто в школе не будет обзывать меня!» Король Бури медленно кивнул и полетел к туче, чтобы разобраться с Далией. «Уф!» — вздохнул Брендон и повернул голову в сторону, где лежала каменная шкатулка. Однако книги «Судьбы и желаний» Больше не было внутри. Рядом стояла Элеонора. «Нелл!» — слабо позвал Брендон. «Нелл!» Он бесшумно двинулся к сестре, когда над его головой в черной грозовой туче раздался взрыв. Внутри нее король бури и ведьма ветра вступили в решающую безжалостную схватку.